Девушки, они на яхте? – спросил я по-гречески. Он вывернул нижнюю губу. Не знаю. Ты их видел сегодня? Сдернул подбородок. Нет. Я гадливо повернулся кругом, вошел в дом, поднялся наверх. Гермес неотступно сопровождал меня, и только у двери моей комнаты отцепился, принялся обходить второй этаж, закрывая все окна и ставни. Впрочем, едва я оказался в своей спальне, мне стало не до него. Ибо я, как выяснилось, удостоился прощального подарка. На подушке лежал конверт, набитый греческими банкнотами. Я их пересчитал — двадцать миллионов драхм. Даже если сделать скидку на нынешнюю гиперинфляцию, выйдет двести фунтов с приличным гаком. Учителем я б столько изо четыре месяца не заработал. Вот зачем старик перед самым отбытием заскакивал наверх. Я попросту взбесился. Этой подачкой он как бы подчеркивал, что купить можно все на свете, в том числе и меня. Последняя капля унижения. Сумма однако порядочная. Добежать что ли до причала, швырнуть деньги ему в лицо? Времени еще есть. Шлюпку разгрузят и пригонят за оставшимся барахлом. Да нет, никуда я не побегу. За стеной послышались шаги гермеса, и я светлово запихал купюры в походную сумку. стоя на пороге он следил как я собираю свое нехитрое добро и вниз меня отконвайировал будто ему строго настрого наказали не спускать с меня глаз и я в последний раз пересек концертную вбитый в стену гвоздь отмечал место где еще недавно висел холст на дельяне пустынная колоннада скрежет ключа в замочной скважине гермес запирает концертную изнутри снова приближается к берегу лодка не поздно спуститься и «Но хватит красивых жестов, лучше займусь чем-нибудь действенным. Можно уломать сержанта в деревенском участке, чтобы допустил меня на пост береговой охраны, к рации. Друг выгорит. Пускай он примет меня за идиота, мне все равно». Я схватился за последнюю соломинку. Видно, Кончис опять запудрил близняшкам мозги, чтобы под благовидным предлогом удалить их с острова. Небось, наболтал про меня такие же мерзости, как и мне про них. Я где куплен с потрохами, а Жюли только голову морочил. «Нет. Увидеться с ними необходимо, хоть бы и для того, чтобы узнать, что на сей раз Кончис сказал о них правду. Пока они сами мне не подтвердят, я в эту его правду не поверю. Предо мной мелькали воспоминания Жюли, ночное море, минуты предельной искренности, наша общая родина, Англия, годы детства и студенчества. Дабы сделаться игрушкой, даже игрушкой Кончиса...» Надо выжечь из себя чувство юмора, здравый смысл, весь объем собственной души, лишь тогда посмеешь променять честь на роскошь, дух на плоть. Но зачем? Зачем? Здесь в прогнившей продажной Европе я так и не уронил с ладони терпкий плод английского сарказма, но и с его помощью не постичь. Чего столь привлекательные девушки? Запросто обходятся без воздыхателей. Чего прячутся под параньжой, угождая кончесу? не постичь его корневой власти над Джули, ауры его богатства, не постичь невольных оговорок, обличающих девушек в том, что здешняя пышность им куда больше понутру, чем они хотели бы мне показать. Ну, все. Хватит. Я услышал, как Гермес выбрался на боковую колоннаду через дверь с молотком в форме дельфина, который тут почти не пользовались. Захрустел ключом. «Итак, решено. Чем раньше я примусь за дело, тем лучше». Я развернулся, спрыгнул на гравий и зашагал к воротам. Гермес хрипло окрикнул меня: "Кириос, еда!" Я отмахнулся, не избавляя ходу. Еду засунь туда же, в задницу. Ухиженый томился на привези, основательно наявьющий ослик. Астравитянин, словно поддавшись дебильной паники при мысли, что букву указаний кончиться не будет соблюдена, рванул вдоль колоннады, через двор к своему ослу. Я обошел себя и шел, приметив краем глаза, что Гермес сдернул что-то с крючка, прибитого к кухонной притолке. По гравию за моей спиной зашуршали торопливые шаги. Я обернулся, чтобы отослать его во свои аси, и вдруг застыл, позабыв опустить руку. Он протягивал мне плетеную корзинку, знакомую корзинку. Жили носил ее с собой весь тот воскресный день, когда мы были наедине. Я медленно поднял глаза на Гермеса. Тот ещё подался ко мне. «Ну, возьмите, умоляю, возьмите!» И произнёс по-гречески «Для вас, для вас». Впервые с начала нашего знакомства губы его тронуло подобие улыбки. Переборов себя, я отшвырнул походную сумку, взял из его рук корзину, открыл. Два яблока, два апельсина, два бережно перевязанных свёрточка белой бумаги. И из этой снеди торчит бутылка шампанского с золотой фольгой на горлышке. Я сдвинул сандвичи в сторону, взглянул на этикетку, крюк. Повернулся к Гермесу, ошарашенный до потери пульса. Тот выговорил одно единственное слово: "Перемени". Она ждет. Кивком указал себе за спину на скалы к востоку от частного пляжа. Я вперился туда ища глазами женский силуэт. Утренний тишист учаал мотор невидимой лодки, что добралась до яхты и тронулась в обратный путь. Гермез сткнул пальцем в скалы и повторил то же самое слово. Вы еще не знаете, что я имею в виду. Из последних сил сдерживаясь, я чинно дошел до лесенки, ведущей через овраг. Однако едва нога коснулась верхней ступеньки, я наплевал на приличия, кубарем слетел вниз по склону, взвился на противоположный откос. Бронзовый Посейдон высился посреди залитого солнцем проголо, но вид у него был вовсе не царственный. На вытянутой ладони болтался самодельный указатель, колеблемый ветром. Точно носовой платок, забытый на белиевой веревке. На спине нарисованная рука указывала на поросшие лесом скалы, и я пошел куда она манила, через кустарник на пролом.